житие Александра, известно несколько его редакций. Его память начали почитать почти сразу же после смерти. В 1380 году его мощи были выставлены, и начиная с этого времени, день его смерти отмечался во Владимирских церквах, как день поминовения святого. На соборе русской церкви в 1547 году Александр был официально канонизирован. Прижизненных портретов его не сохранилось. В своем завещании, написанном в 1356 году, великий князь Иван II упоминает в ряду принадлежащих ему вещей икону святого Александра, которая, как считает, «Голубинский», вероятно, являлась изображением Александра Невского. Если это так, она, видимо, была написана во времена правления Ивана II, 1353-1359 годы. Шлем Александра Восточной Работы, по всей видимости, подарок хана, находится в Московской оружейной палате. Суздальское восстание чрезвычайно досадило Берке, поскольку оно произошло в то время, когда его переговоры с Хулагу, зашли в тупик, и казалось, что война между двумя двоюродными братьями неизбежна. Дипломатический Берке был хорошо подготовлен к конфликту благодаря дружественному соглашению с мамлюкским султаном Египта Бейбарсом I. Следует вспомнить, что в 1260 году мамлюкам удалось нанести поражение монгольской армии, посланной Хулагу в Галилею. Однако они понимали, что для Египта продолжает существовать опасность, исходящая от Хулагу, и трезво смотрели в будущее. Для них было бы вполне естественно обратиться за помощью к Берке. Здесь следует отметить еще и то, что ввиду натянутых отношений с двоюродным братом Берке приказал кипчакским вспомогательным войскам, посланным в Персию его предшественниками, покинуть Хулагу. По всей видимости, они не были расположены к тому, чтобы возвращаться домой и направились в Египет. Это было воспринято мамлюками как проявление доброй воли Берке. В 1261 году Бейбарс послал Берке через оландского купца письмо, в котором пытался убедить его в том, что его долг как мусульманина развязать священную войну против язычника Хулагу, в защиту ислама. В конце 1261 года или в начале 1262 посланники Бейбарса пришли к взаимопониманию с византийским императором Михаилом VIII, который согласился позволить посольствам кипчаков и Египта следовать через Константинополь. Посланники Берке, отправившиеся в Египет в мае 1263 года, использовали этот новый путь. Однако летом этого же года Михаил, видимо, под давлением Хулагу, изменил свое отношение к ханству Кипчаков и арестовал как посланников, направленных Берке в Константинополь, так и египетских посланников, которые оказались в Константинополе на их пути к Кипчакам. Это нарушение обещания усугубило двойной конфликт между Берке и Хулагу и между Берке и Византией. Свидетельства о войне между Берке и Хулагу и, соответственно, их преемниками противоречивы. Большинство персидских историков в большей мере задерживается на успехах ильханов, чем на их поражениях, сведений египетских историков напротив благоприятное по отношению к ханам Кипчаков. О начальной стадии конфликта рассказывает Рашид Аддин, который описывает с некоторыми подробностями поражение кипчакских войск, которыми командовал родственник Берке, молодой князь Нагай. Эта битва произошла в районе Дербента на Кавказе в конце 1262 года. Ибн Вассыл, с другой стороны, рассказывает о сокрушительном поражении, нанесенном Берке-Хулагу в 662 году Геджиры 1263-1264 годы. Потери обеих сторон были велики, согласно Ибн-Васылу,